Глава третья. Центральная улица блистала чистотой. Лаком автомобилей и шикарными витринами сотен универсамов, магазинов и магазинчиков, как будто находилась в Париже, Мадриде, Берлине, Новой Москве или другой европейской столице, а не в крохотном городке, затерянном в Пиренеях на высоте тысячи метров. «Два мира, две судьбы», писали советские идеологи под снимками парижского клошара и московского академика. Это точно. Тут даже аэропорт есть. Я вспомнил, как выглядит главная улица Тернеауза, и опять ощутил угрызение совести. Термальный комплекс имел вид остро вытянутой вверх прозрачной пирамиды. В киоске Внизу я за шесть евро купил красные плавки, переоделся, запер шкафчик с любимой цифрой пять на дверце, надел ключ на запястье и зашел в хорошо освещенный солнцем просторный высокий зал. Над огромным бассейном с синей водой на разных уровнях возвышались четыре белые чаши джакузи. По периметру каждой били десятки фонтанчиков. Загорелые мужчины и женщины расслабленно лежали в чашах, вяло бултыхались в бассейне. Знакомых лиц, по-моему, не было». У прозрачной, как в оранжерее, стены стояли белые шезлонги. Я посидел в одном, привыкая к душноватой атмосфере и осматриваясь. Потом спрятал под полотенце ключ, поплавал немного. По белой винтовой лестнице с золотыми перилами прямо из теплой воды поднялся в джакузи, понежился в бурлящих пузырьках и действительно ощутил телесное расслабление. С каким удовольствием я бы провел здесь все три часа. Потом вернулся в автобус и прожил еще два оплаченных дня в Камбрилс-Принце. Валялся на золотом песке и ныряя в ласковые волны с плящущими у берега золотинками слюды. Но у меня было много дел. Только бы не произошло каких-либо неожиданностей. Я вернулся к шезлонгу, с замиранием сердца развернул полотенце. Все в порядке, ключ был на месте. Именно тот, который нужен. Таблички в коридоре указывали направление. Гидромассаж, сауна, шейпинг. Я нашел парикмахерскую, сел в кресло. «Побрейте мне голову, избрейте усы», — на испанском сказал я. Средних лет андорец в кипенно-белом халате из густой копной черных, стоящих дыбом волос, заметно удивился. «Что побрить?» «Побрейте мне голову, избрейте усы», — повторил я по-каталонски, чем удивил его еще больше. На самом деле ничего удивительного в этом не было. Я свободно говорил на восьми языках и мог объясняться еще на двенадцати. Иногда на языке страны пребывания я писал статьи и местные газеты. Как правило, они посвящались дружбе с Россией. Потом я пошел в солярий. Через пять минут ровный загар покрывал лицо и череп, как будто на них никогда не росли волосы. В лифте... Я поднялся на смотровую площадку. У мощных подзорных труб никого не было. Я обегло осмотрел живописные окрестности, суровые горы. Под статьем вросшие в склоны старинные дома из грубого камня, круглые квадратные башни церквей и замков. Современные здания имели более веселый вид и заметно оживляли пейзаж. Внизу у входа в пирамиду был разбит прекрасный парк с ухоженными деревьями и коротко подстриженным зеленым газоном. На скамейках отдыхали распаренные в термальных водах люди. Из комплекса вышел человек, похожий на меня до процедуры бритья, очень похожий. Около 50 лет, рот 187, наметившийся животик, зачесанный на пробор волосы, изрядно тронутые сединой, седоватые усы. Благородное лицо интеллигента, которому, если и приходилось совершать дурные поступки, то они не отразились на внешности. На человеке была моя одежда, в кармане лежал мой паспорт, в руках он держал полиэтиленовый пакет с моим джемпером и купленным одеколоном 212. Конечно. Если придирчиво присматриваться, то можно найти различия. Он на сантиметр выше и на 4 килограмма тяжелее. У него другой голос и седина сделана искусственно. Но сейчас он выпил сто граммов виски для запаха и умело изображает опьянение, а в автобусе будет спать, сдвинув на лицо кепку с противосолнечным козырьком. Так что вряд ли кто-то сумеет разобраться в таких тонкостях. Потом он будет два дня наслаждаться жизнью в четырехзвездочном отеле, где я умышленно не заводил близких знакомств. И на золотом пляже знакомств, на котором столь же приятны, столь и скоротечны, счастливец. Черт! «Что это?» похоже на меня человек ничком повалился на землю и остался неподвижно лежать на чистой асфальтовой дорожке. К нему подбежали две женщины, начали тормошить, пытались поднять. Но расплывающееся на спине темное пятно убеждало в том, что все усилия бесполезны. Его застрелили. Скорее всего, из снайперской винтовки или из пистолета с глушителем. Словом, как обычно... Меня бросило в жар. Кровь молотками застучала в висках, тело обмякло. Я втравил Марка в это дело. Плевая работа, хороший заработок, никакой опасности, обычная перестраховка. Так оно и было. По крайней мере, я думал, что так оно и было. А мои поездки знали только Патраков и Иван. Никакой необходимости в конспиративных предосторожностях не имелось». Но меня не зря называли хитрой скотиной. Я всегда исповедовал принцип «Лучше перестраховаться, чем на всю жизнь сесть в тюрьму или стать жертвой несчастного случая». Тридцать лет стажа, разведработы без провалов и серьезных проблем подтвердили правильность такой позиции. Покрытый потом я спустился в раздевалку. Руки заметно дрожали. Надо бы действительно хорошо выпить. Шкафчик номер пять был открыт. Я... А вот первосьмой вместо белой шведки надел голубую водолазку, вместо джинсов свободные кремовые брюки спортивного покроя с множеством карманов. В одном лежал паспорт на имя гражданина Германии доктора Хорста Крюгера, в другом – пачка крупных купюр и кредитная карточка, в третьем – обычный складной нож, на сероватом клинке которого имелась надпись «Толедо». Легкие туфли на тонкой подошве завершили наряд. В руки я взял кожаный портфель со всем необходимым. Вокруг Марка уже собралась толпа зевак. В самом центре высился похожий на динозавра парень из автобуса. Вид он умел озабоченный. Мигая красным и синим огнями, подъехала полицейская машина. На прошедшего мимо доктора Крюгера никто не обратил внимания.